Глава четвёртая. Дышите легко. Понаблюдайте за детьми, как они без устали носятся часами, взбираются на лестницу и спускаются, и даже не останавливаются, чтобы перевести дыхание. Как только мы достигаем 40 лет, тут же возникает затруднённость дыхания. Мы начинаем задыхаться при физических нагрузках. Скажите возраст. Но как вы объясните это 80-летнему человеку, который с легкостью тренируется в гимнастическом зале или обгоняет на беговой дорожке людей, которые моложе его на 20 и более лет? Они рядом с вами испытывают те же нагрузки и не задыхаются. Отсутствие регулярных занятий спортом и вредные привычки – причина ваших проблем. Если вы регулярно занимаетесь плаванием, бегом трусцой, гимнастикой, ездите на велосипеде, не курите, вы сохраните своё дыхание. У вашей дыхательной системы появится запас прочности на всю жизнь. Как держать? Для тех же, кто уже почувствовал проблемы с дыханием, или для тех, кто хочет улучшить своё состояние. Наше дальнейшее повествование